Глава 24. Сердце крови. В моей голове крутилась мысль: это точно не гуль и погонщик. Белая ворона как-то умудрилась выбраться из гульей ямы и сейчас нарезала круги в небе, не сводя с меня взгляда. Я немного подождал, но ворона не собиралась улетать. Когда дохлый трёхглазый гуль захрапел, я решил больше не тянуть. Ворона уже видела, как я поглощал чернокнижника, и ничего страшного не случится, если она увидит это вновь. Я активировал глаза весов и воткнул хаси в заднюю часть шеи гуля. Окрасившись в бордовый цвет, тварь начала распадаться на песчинки и втягиваться в глаза. Поглощение шло гораздо быстрее, чем с шедо. Я ощутил, как ледяная чакра потекла прямо в правую ногу в узор укрепления тела. Сжал зубы, готовясь к боли, и она не заставила себя долго ждать. Мне показалось, что ногу раздробили мощным ударом стального молота. Я зарычал, сдерживая крик, и продолжил поглощать гуля. Верхняя половина его тела уже исчезла, оставалось совсем немного. Боль в ноге была пульсирующей и накатывала волнами, будто молот не остановился после первого удара и продолжил бить. Когда я полностью поглотил гуля, в ноге что-то затрещало. Я завалился на бок и свернулся калачиком. Даже дышать нормально не получалось. Чакра вливалась в взор, Будто в бездонный колодец. Наконец боль резко отступила. Я смог вдохнуть и почувствовал, что весь взмог. Девяносто два процента, Арчи, радостно сказала Алиса. Почти вся чакра ушла на достижение девяностого процента, а после набор шел гораздо легче. Ну и отлично. Я с трудом сел. Глаза покалывали. В ближайшие 2-3 дня лучше никого не поглашать. Как же я устал от боли. Посмотрел в небо взглядом ища ворону, но не нашёл. Улетела, что ли? Услышал хрип второго гуля. Точно, нужно скормить его боре. Я направил чакру в узор призыва, и в привычной уже вспышке появился поросёнок. Кушать подано. Я кивнул на гуля, с интересом наблюдая за борей. Тот подошёл к хрепящему обрубку и ударом копыта разма질 ему шею, а затем на его лбу загорелся знак. Гуль превратился в прах и двумя струйками залетел Бори в борев пятачок. Поросёнок подошёл ко мне, сонно хлопая глазами и лёг к моим ногам. А вот тебе на десерт. Я вынул из кошеля яблоко и сунул под нос поросёнку. Тот сразу оживился и с удовольствием его схрумкал. В последнее время я старался баловать Борю и подкармливать разными вкусностями, вроде фруктов и сладостей. А теперь иди домой. Я похлопал Борю по голове и отправил его в мир двенадцати. Надо будет узор призыва улучшить. Он всё ещё жрёт слишком много чакры. Бори исчез в вспышке, а я ещё пару минут смотрел на место, где он лежал. Его сила очень похожа на силу моих глаз. Разве что, поглощая гулей, парасёнок развивает свои способности, получает новые, если я правильно понял. Например, свойство пругости появилось после того, как он первого гуля поглотил. Надо бы понаблюдать, как он будет меняться после каждой подпитки. Интересно. А мои глаза развиваются при поглощении. Как мне получить вторую звезду глаза весов? Арти, активирую зор. Посмотри, что изменилось. Напомнила Алиса. Точно. Я тут же направил чакру, которой осталось не так много, в зор на ноге. Защитная плёнка появилась мгновенно. Скорость активации узора увеличилась, но других различий на первый взгляд не было. Как бы проверить прочность плёнки? Закончил, на ближайший ко мне столп легко приземлилась Ната. Она заинтересованно меня оглядела. У меня появилось недоброе предчувствие. Давай проверим твой узор. Ната мило улыбнулась и взмахнула рукой. Досадно. Мылкнув белым росчерком, в меня врезалась цепь. Я только успел, что подставить предплечья. Удар получился сильным, ощущалось так, будто я попал под поезд. Меня снесло и прокрутило в воздухе. Я хотел сгруппироваться, повернулся лицом к земле. но по движению теней понял, что сверху меня что-то есть, оглянулся и увидел падающую белую цепь. Взрыв! Цепь врезалась мне в спину и я влетел в землю. Ого! воскликнула Ната. Я встал, отплевываясь от пыли. Тело ломило, голова кружилась. Чистота узора выше девяноста процентов. Ната спрыгнула и уставилась на меня горящими глазами. Давай я побольше гули притащу. Ты сможешь ещё увеличить процент частоты. Не выйдет. Я посмотрел на свои руки. Ни царапинки. Защитная плёнка выдержала все удары. Почему? Расстроилась Ната. Не выйдет. Нельзя много. Я поморщился. Волзор защитил меня от серьёзных травм, но удары я всё равно прочувствовал полностью, будут синяки. Раз в день, предложила Ната. Реже, чуть подумав ответил я. Сам скажу. Ну и отлично, Ната запрыгнула на столб. А сейчас, продолжай тренировку. Покажи мне, как ты усвоил белую сферу. С подсказками Алисы дело пошло гораздо легче. Я постепенно осваивал этот приём, хоть и понимал, что полностью он раскроется только когда я стану деусом и смогу переносить узоры на оружие. Кстати, а когда мне покажут, как рисовать вторую грань? Под конец тренировки, когда день клонился к вечеру, я в конце концов повторил все движения белой сферы. Правда, медленно и не очень эффективно, но начало было положено. Ты поразительный, Артье. Ната с интересом смотрела куда-то в район моей лба, будто пыталась прочесть мои мысли. Ты через чур быстро учишься и сразу видишь ошибки. Такие гении рождаются раз в столетие или реже. Я, например, никого подобного ещё не встречала. Я с трудом сдержался, чтобы не скривиться. Вот вроде хвалит меня, но я-то знаю, что это заслуги Алисы. Про Артёма Драгина говорят, что он гений узоров, как и ты, продолжила Ната. Не знаю, насколько правдивы слухи, но твой отец явно с золотыми яйцами разродил таких сыновей, я хмыкнул. Имя брата испортило мне настроение. Извини, виновато улыбнулась Ната, заметив, что я помрачнел. Не хотела упоминать этого гуль его слезёноша. Да ничего, отмахнулся я. Лучше расскажи, почему Филипп не остановил тебя, когда мы из города выходили? Раньше всегда появлялся. Улыбка Наты пропала. Возвращаемся. Из её рукава вылетела цепь и обмотала меня. Весь путь обратно Ната молчала, а я, честно говоря, не знал, что сказать. Не ожидал настолько резкой реакции, когда вдали появились очертания городских стен. Ната отпустила меня, и мы побежали по столбам. "Прости", просто сказал я. "Я не могу иметь детей". Вдруг заговорила Ната, продолжая бежать и смотреть вперёд. А Филип хочет жениться. Больше она не проронила ни слова, но я и сам понял, что всё сложно. Мысленно решил, что в будущем попытаюсь вылечить её. На одной из страниц своего дневника Аннабель писала об адмирале по имени Мэттио, которого отравили еретическими глазами девы, и что Аннабель искала способ её исцелить. Может, в дневнике я найду ответ на вопрос, как помочь Натае. Очень на это надеюсь. Тем же вечером я решил нарисовать сердце крови. Алиса его немного улучшила, проанализировав все доступные узоры. Сперва я тренировался на гранёной доске. Узор сердце крови был среднего размера. круглым с волнаобразными линиями, которые резко переходили в острые углы и штрихи, в середине спираль. Для кроваво огранённого этот узор был основой, фундаментом. Нарисовав его, я получу возможность аккумулировать в узоре кровь, которую смогу использовать для других узоров крови. И это не всё. У сердца крови много свойств. Их мне ещё предстояло для себя открыть. В третий раз без единой ошибки, нарисовав узор, я решил, что наступило пора сменить гранённую доску на чакра тело. Место для рисунка я выбрал на правой ладони, хоть и не был до конца уверен в своём решении. Может, лучше спрятать узор, или это будет ошибкой? К сожалению, в клане Беловых было слишком мало сведений об узорах крови. Я думал о том, чтобы узнать информацию об узорах крови через мёртвый свиток. Там есть чат, где агранцы и чернокнижники ищут узоры, реликты, кости и другие полезные ресурсы. Только вот этот чат легко просматривается. Высок риск вызвать к себе ненужный и опасный интерес. Я вытянул левую руку. Чакра иглы легко вышла из кончиков пальцев, усиленные и сбалансированные белыми ногтями. Вспомнил почему-то из кулака Виктора. После возвращения я его не видел. Ладно, начнём. Я сделал чакру тела в правой ладони, почти идеально ровным и начал рисовать На этот раз я был намерен нарисовать узор со стопроцентной чистотой. Алиса будет сдерживать приступ. Я обязан справиться. Но, как всегда, что-то пошло не так. Когда я почти дорисовал, в груди резко стрельнуло, и я чуть не сбился. Несколькими движениями пальцев дорисовал узор и выдохнул. Я был на грани. Не смогла удержать. Виновата произнесла Алиса. Под конец вирус разбушевался. Сколько процентов? Я дошел до кровати и рухнул на мягкий матрас. Восемьдесят девять. Досадно. Я был так близок к успеху. Ну что же, придется работать с тем, что получилось. Я вымотанный тяжелым днем уснул. А на следующее утро первым делом попробовал активировать сердце крови. Белые линии вспыхнули на ладони и пропали, а я ничего не почувствовал. Всю ночь узор накапливал кровь, поделилась Алиса. Когда ты активировал узор, ничего не произошло. Похоже, что он работает только вместе с другими узорами. Давай сегодня нарисуем ещё один. Хорошо. После завтрака мы с Натой снова направились за город. Филипп не показывался. Чуть позже из переписки с Еспером я узнал, в чём причина его отсутствия. Как оказалось, он самовольно вмешался в прорыв Наты и помог ей. За это клан Львов их его куда-то выслал. Теперь понятна реакция Наты. Белая сфера получалась у меня всё лучше и лучше. В этот же день я показал Нате технику Албо, то, как он пулемётный очередью в метал хаси. Алиса помогла в точности повторить его движения. Отлично, Артия. Ната явно заинтересовалась приёмом чернокнижника. Осталось понять, в какие части тела он направлял чакру, и мы получим неплохую метательную технику. Молодец. Поймаешь гуля посильнее, попросил я. Хочу Борю покормить. Конечно, Ната нашла двух глазово и гуля три щита. Я вызвал Борю, и тут нас ждал сюрприз. Воронёк отказался пожирать гулей. Досадно, пробормотал я, отзывая Борю. Жалко было убивать без дела сильных гулей, но глазами лучше не рисковать. Тренировку на этот раз закончили пораньше. Нужно было сходить к деду, но урок артефакторики к костяной вороне сегодня я не заметил. Она будто не хотела показываться натен на глаза. Мы вернулись в усадьбу, и я пошёл на урок. Дед дал мне задание и занялся своими делами. Нарисуй ему зор кровавой иглы, мысленно сказал я. Первым вычерчиваю на кости узор укрепления. Хороший выбор, Арчи, согласилась со мной Алиса. На какой части тела? Указательный палец правой руки. Этот узор считается маленьким, и он легко ляжет на палец. Вместе с ним у меня получится 11 очков из 16 возможных. Узоры на 160 очки, мне нужно выбирать с большой тщательностью. Ближе к ночи я закончил задание и принёс стопочку костей с нарисованными на них узорами деду, который сидел за своим рабочим столом и наносил лак на странный артефакт, похожий на щиток для ноги. В последние дни Михаил работал только над ним. В качестве основы он использовал кость, которую я принёс с Гульево кладбища. "На сегодня всё", бросил дед, не отвлекаясь от работы. "До завтра". Я поклонился Михаилу и вышел из комнаты. Тревога не проходила. День рождения отца приближался, и скоро мы отправимся в Москвию. Надо будет сходить на рынок, вдруг что-то полезное найду. мысленно сказал я, входя в свою спальню. Составлю список, ответила Алиса. За кость и информацию о двоюроденном Михаил мне заплатил немало, пять тысяч рублей. Очень большая сумма для премы. Для примера полноценный хаси стоит тысячу рублей, а это ведь боевой артефакт не из дешевых. Подозреваю, что из-за метод метания, который я подсмотрел у Альбо, мне выдадут премию. Только когда тратить деньги, у меня совсем нет времени. Я потренировался на гранёной доске и приготовился рисовать. Арти, попытайся нарисовать узор за 2 секунды. Это время я точно смогу сдерживать вирус. Если не успеешь, высок риск провала. В таком случае последствия не прогнозируемы. Справлюсь. Я размял пальцы левой руки по специальной методике, которую меня научила Ната. На доске я рисовал узор кровавой иглы полторы секунды. Должен уложиться в это время, иначе кротели начали. Вирус вырвался на мгновение позже того, как я закончил узор. А-а Я завалился на бок, скрутившись из-за адской боли в легких. Но я радовался, я смог. Девяносто девять процентов чистоты, поразительно. Жаль, что не сто. Я перетерпел боль и лег спать. Очередной сложный день позади. Взрыв! Голову одноглазого Гуля разнесло на кусочки. А так и не уровня прямые, пробормотала стоящая рядом со мной Ната. Она задумчиво смотрела на мой указательный палец и покусывала губы. Только что я активировал узор кровавой иглы, который нарисовал три дня назад. За это время я смог разобраться в принципе его действия. Все казалось довольно просто. С помощью чакры я активировал узор кровавой иглы. накопленная кровь из сердца крови перетекала в палец. Узор кровавой иглы напитывался, и я получал возможность выпускать алую иглу крови, которая запросто пробивала тела одноглазых гулей насквозь. С момента активации узора до выстрела проходило меньше секунды. Благодаря сверхвысокой частоте узора я мог трансформировать снаряд сделать его тонким как нить или как сейчас сжать кровь в шарик, который при столкновении с целью взрывался и разносил её вошмётки. Были и минусы. Узор кровавой иглы за раз потреблял столько крови, сколько сердце крови накапливало за сутки. Если этого объёма не хватало, уходила кровь из организма. По совету Алисы я использовал только два снаряда в день. Третий уже вызывал слабость и влиял на боеспособность. Подумать только, Ната не скрывала своего удивления. Кровавые огранцы настолько сильны, или это ты такой уникум? Сколько процентов чистоты? Тётя в узор я показал только сегодня, когда полностью с ним освоился. 99 честно признался я чего как это возможно Ната встряхнув волосами уставилась на меня а что такого я размял пальцы правой руки после выстрела ладонь не мела нет ничего Ната покачала головой и смерила меня странным взглядом продолжим тренировки тебе точно гули больше не нужны сегодня последний день нет Вчера Ната притащила двух гулей. На этот раз обоих с тремя атрибутами: трехглазого и трехухого. После того, как она скрылась, мы с Борей поглотили по гулю, и я смог повысить чистоту узора призыва до восьмидесяти восьми процентов. Только вот использовать узор с тех пор я не мог. Боря сожрал своего гуля и ушел в глубокую спячку. У меня не получалось призвать его через узор. Как скажешь, Арти. Давай немного поработаем над твоей левой рукой. На данный момент она твоя слабость, Ната говорила с волнением, и я её понимал. Завтра мы отправляемся в Москвию, где может произойти всё что угодно. После тренировки я подошёл к Михаилу, Он предупредил, прислав сообщение на зайфон, что ждет меня, дедушка. Я поклонился. Михаил сидел за столом и задумчиво на меня смотрел. Рядом с его рукой возвышалась стопка с тетрадками. Твой призывной зверь уснул. Ты не можешь его призвать. Сразу перешел он к делу. Да. Я слышал, что свиньи способны хранить в себе вещи. Запомни это. Возьми. Михаил положил на стол кошель. Это тебе за технику. Албо. В нем больше объема. Спасибо. Я еще раз поклонился. И вот это захвати. Он похлопал по стопке с тетрадками. Может пригодиться. Спасибо. Снова поклон. И последнее. Он вынул из ящика стола что-то белое. Я сразу узнал артефакт, над которым дед работал последние дни. Ты принес с Гуливо кладбища сердца одного из счетов Гульи Башни. Михаил положил артефакт перед собой. Это по ножи для твоей правой ноги. Усилит узор укрепления тела. Спасибо. Я поклонился в пол с искренней благодарностью. Четыре поклона за полминуты. мой личный рекорд. А теперь уходи. Помни, что ты Белов и будь осторожнее. Я подошёл к столу, взял кошелёк, заметил, что кончики пальцев деда стали чернее и потрескались. Он выглядел уставшим, будто неделю не спал. Сделал артефакт для меня, хотя совсем недавно потерял кисть. Сердце сжалось. Я сглотнул ком в горле и засунул стопку тетрадей в кошель. Мельком прочитал на верхней полустертую надпись устройства гаджета. Аккуратно отправил по ноже в кошель вслед за тетрадями. Полюбоваться потом успею. После я сходил на рынок и закупился всем, что меня заинтересовало. Объем нового кошеля был целых три кубических метра. Но и старый кошелек я тоже набил под завязку. Дороже всего мне обошелся полный набор артифактора, который включал в себя более десяти видов ножей, тиски, иглы и прочие инструменты. Жалко было столько денег отдавать, целых три тысячи рублей. Надеюсь, что набор пригодится в будущем. Сегодня нарисую узор усиления, решил я, когда возвращался домой. Завтрашняя поездка не давала мне покоя. Хотелось максимально подготовиться к возможным опасностям. Уверен, это средний узор. Если ты нарисуешь его, то наберёшь 13 очков из 16 возможных. Да, пусть так. Останется 3 очка. Достаточно на один большой узор или на средний и маленький, или на три маленьких. Арчи, это последний раз, когда я смогу сдержать приступ во время рисования, предупредила Алиса. Мне нужно оставить резервную чакру на случай, если приступ начнётся в бою. Тебе следует найти новую жертву. У меня же 2-3 месяца в запасе. Из-за приступов срок сильно сократится. Хорошо, приступлю к поискам, когда вернусь. Я с неохотой согласился. До сих пор меня сильно напрягала мысль, что для продления своей жизни мне приходится убивать. Но я нашёл выход. Буду искать преступников через мёртвый свиток. Как всегда, сперва потренировался на гранённой доске и только потом приступил к чакра телу. Узор усиления я рисовал на правой голени, как узор укрепления тела, но с внутренней стороны. Не сдержавшись, я зашипел, когда легкие вспыхнули больью, но рисовать не бросил. Еще немного. Все. Фух! Весь вспотевший я упал, тяжело дыша, пальцы рук дрожали, тело от макушки до пяток ломило. Семьдесят пять процентов, сообщила Алиса. Послабее, но хотя бы не пятьдесят, как было с первыми узорами. Собрав последние силы, я сходил в душ, а затем рухнул на кровать. Завтра утром выезжаем. Я сделал всё, что мог, чтобы стать сильнее. Может, у монетки совета спросить? Хотя нет, так лень. Я закрыл глаза. Арчи, меня разбудил встревоженный голос Алисы. В комнату кто-то зашёл. Я вздрогнул и сел. Подтянувшись к изголовью, свет лунного кольца проникал в комнату сквозь плохо задёрнутые шторы, освещая взъерошенную Викторию. "Она убила моего Илюшу", прошептала женщина, поднимая правую руку. "А я убью тебя, выродок". На её раскрытой ладони загорелся белый узор, и прямо в мою голову вылетела цепь с острым наконечником. Узор укрепления тела сработал моментально. Я выбросил левую руку на встречу наконечнику, и цепь проткнула мою ладонь. Благодаря защитной пленке я успел дернуть руку в бок, и цепь пролетела мимо моей головы, слегка задев левое ухо. Одновременно с этим я наставил на Викторию указательный палец правой руки. Выстрелил. Что? Виктория с неверием опустила голову. В центре её груди зияла дыра. Илюша. Она упала на колени и закашлялась кровью. "Нет!" я слез с кровати и бросился к ней, не замечая, как цепь из проткнутой левой руки волочится за мной. "Нет, я не хотел!" Виктория села на землю. И я успел подхватить её у самого пола. В голове всё смешалось. Я пытался руками закрыть рану в груди Виктории. Третья смерть на моей совести. Я не хотел. Нет. <связь> Сильнейшая боль пронзила моё солнечное сплетение. Рука Виктории Беловой по запястье вошла мне в живот. Я не заметил, как деактивировал узор укрепление тела. Арти, поглоти её, времени нет. Я посмотрел в тускнеющие глаза Виктории. Она с облегчением улыбалась, но её губах пузырилась кровь. Арти, прости, пробормотал я, чувствуя, как из моего рта стекает кровь. Я активировал глаза весов. Взялся за подбородок Виктории и резко дёрнул её голову вправо, с хрустом ломая изящную шею. Я поглотил её. Раны в животе, на ладони и ухе пропали. Арти, приберись сейчас. Я встряхнул головой и поднялся. На душе было пусто. Я не хотел её убивать. На автомате я выбросил все улики, стараясь не оставить следов. Только дыра в стене от моей кровавой иглы и пробоина над кроватью от цепи Виктории указывали на произошедшее. Я постарался их закрыть. Как только я закончил, пришла Ната. Собирайся, Арчи, нам пора. Да-да. Что с тобой? Ничего, все нормально. Жду на улице. Ната ушла, а я продолжил стоять посреди комнаты. Скоро А Виктории узнают и поймут, кто виноват в смерти матери и сына. Я вцепился в ворот с своей пижамы, когда подумал об этом. Убил мать и сына. Черт! В голове зазвучал неясный зов. Сперва я подумал, что слетел с катушек. Но потом понял, что это Боря как-то умудрился меня позвать. Я тут же активировал узор, и передо мной появился поросёнок. Не изменился, такой же розовый, как и раньше, только немного побольше. Впервые я остро почувствовал связь между нами. Хрю, Боря подпрыгнул, закрутился и начал прыгать по комнате как мячик. Его прыгучесть явно улучшилась. Увидев, что я не реагирую, Боря остановился. Он что, настроение мне поднять пытается, отстранённо подумал я. Перед глазами всё ещё стоял образ умирающей Виктории. Боря подошёл ко мне и ткнулся головой в ногу. Я ойкнул и отступил. Показалось, что мне в голень врезалась гранитная глыба. Боря заглянул мне в глаза, явно чего-то ожидая. Не дождавшись реакции, он хрюкнул и подбежал к моему полуботинку, посмотрел на меня, что-то пытаясь передать через новообретённую связь. Я не понимаю, покачал я головой. Мозг не отошёл от недавних событий, я не мог сосредоточиться на происходящем. Боря ещё раз хрюкнул и съел полуботинок. Снова посмотрел на меня, и я наконец понял: Ты можешь хранить в себе вещи, догадался я, вспомнив слова Михаила. Хрю, согласно кивнул Боря и выплюнул полуботинок. Затем он вдруг набычился, и узор на его голове засиял. Боря на моих глазах увеличился вдвое и с превосходством посмотрел на меня. Я уже понял, что ты стал сильнее. Я сел рядом с ним. Ирассея напохлопал его по голове, вынул несколько яблок и Боря их тут же съел. В кармане завибрировал Z-фон. Похоже, Ната сердится. Всё, потом поговорим, мне пора. Я погладил Борю и отозвал его, выбежал на улицу. Все мысли были забиты Викторией. Не могу забыть, как держал её, умирающую на руках. и выражение её лица. Она чувствовала облегчение и радость перед смертью. Понимаю, что она пыталась убить меня, и я защищался, но это неправильно. Погружённый в свои мысли, я не заметил, как мы добежали по высокому ходу до вокзала и сели в белый поезд без окон. Путь до Московии я плохо запомнил. Ната тоже была погружена в свои мысли, Поэтому ехали мы молча, сидя рядышком на твёрдых сиденьях и слушая стук колёс. И только когда поезд начал замедляться, я вдруг понял, что не время рефлексировать. Я еду в Москвию, в город моего самого опасного врага, Луизы. И кто знает, когда она нанесёт удар. Мы встали у выхода и ждали остановки поезда. Ната вдруг достала Ziphon и хмуро смотрела в него, побледнела. Арти, отдай Ziphon и кошелёк. Её голос дрожал. Но у тебя их заберут. Боря может вещи хранить, сориентировался я. Отдай ему, быстрее. Я сделал, как сказала Ната. Боялся, что Боря не сможет поглотить мои кошели, ведь это пространственные артефакты. Но у него получилось. Я дозвал по расёнка. Не бойся, Арти. Ната меня обняла. Я вытащу тебя. О чём она вообще? Накатил страх. Ойст остановился, и двери раскрылись. Мы с Натой вышли на перрон, где стояла целая группа агрантов в бело-синих одеждах. Они встречали нас. Объяснитесь, властно рыкнула Ната. И я почувствовал волну силы, исходящую от неё. Охранцы отступили перед её мощью. Они были напряжены и не сводили с наты глаз. Вперёд вышел огромный мужчина со спутанной чёрной бородой и злыми глазами. У него не было бровей. Вместо них безобразный шрам-дуга, тянувшийся над обоими глазами. Он уставился на меня, игнорируя Нату, изычным голосом выкрикнул: "Арчи Белов, сын Владислава Драгина и Алины Беловой, именем императора Бориса Розащева, вы арестованы по подозрению в убийстве молодого принца Михаила Розащева".